Глава 41. Это стало неким переломным моментом в моей жизни. На следующий день мы покинули таверну и город. После долгого разговора по душам было решено, что мы действительно осядем где-нибудь. Купим домик, первый этаж отведем под лавку Найджела. Все, как хотели. Он сможет заниматься своими исследованиями. Возможно, даже что-то запатентует, но без меня. Я не отказалась от навязчивой идеи отыскать создателя. «Теперь у меня появилось еще больше причин найти его и убить. Найджел пытался отговаривать, переживая за мою безопасность, но я и слушать не хотела. Тогда мы договорились, что после каждого моего путешествия в очередной город буду возвращаться домой и минимум неделю провожу с Найджелом. Честно говоря, я уже даже не знала толком, что и где искать. Ведь моего создателя изгнали почти пять веков назад». Тем не менее, зная точную дату его появления, я уже целенаправленно изучал хроники и отчеты охотников, пытаясь найти хоть какие-нибудь ниточки, ведущие к вампиру, создавшего меня. Пару раз даже казалось, что я очень близка и вот-вот найду разгадку. Так мы с Найджелом прожили почти полгода, такая жизнь полностью устраивала обоих, как мне тогда казалось». Эльф все же закончил работу над своим катализатором, и теперь в моей фляге налитая кровь оставалась свежей на протяжении двух недель, и я спокойно могла делать запасы питья перед своими поездками. В очередном моем путешествии в богами забытое селение я услышала дивную легенду. Оказалось, что когда-то на этом месте был довольно большой и процветающий город. Но около пяти сотен лет назад в него пришло чистое зло, принявшее обличие сказочно красивого мужчины, который прошелся по всем улицам, заглядывая в каждый дом. Он всех вводил в оцепенение своими удивительными синими глазами. Сам ничего плохого не сделал, но вслед за ним ушли все самые красивые молодые парни и девушки, не слушая причитаний и уговоров их родителей, и больше не вернулись». Легенда довольно корявая, согласна, но что-то в ней было, да и сроки примерно совпадали. Может ли быть такое, что рожденный решил сразу набрать себе целую армию подопытных, над которыми можно было проводить эксперименты? Или, что еще более ужасно, вампир мог забрать такое большое количество парней и девушек для того, чтобы разводить их как овец, ими питаться, а над их детьми, которые могли появиться, в дальнейшем проводить опыты? В какой-то момент осознала, что слишком спокойно рассуждая на эту тему, будто это уже где-то было, и я считала это нормальным. Меня передернуло, резко затошнило. Справившись с собой, решила отправиться домой к Найджелу. Самое основное уже узнала и как никогда прежде нуждалась в его поддержке. Просто увидеть его понимающую светлую улыбку, вдохнуть родной запах, прижаться к его теплому и такому желанному телу. Несколько дней, что провела в пути, я рассуждал о том, куда же мог деться изгнанный, рожденный, ведущий за собой целую толпу молодых людей. Даже если бы его вампирское обаяние справилось со всеми встречными, все равно остались бы легенды, слухи. Так просто стольким людям не скрыться. Значит, он вел их целенаправленно, лесами. Но куда?» Так, ни до чего и не додумавшись, я въехала в двор нашего с Найджелом домика, предвкушая радостную встречу. Отвела лошадь в конюшню, по-быстрому сняла с нее сбрую, насыпала свежего сена в кормушку и налила воды в поилку. С удивлением отметила отсутствие коня Найджела. Видимо, моему эльфу понадобилось куда-то отправиться. «В общем, ничего особо удивительного, он же не знал, что я вернусь именно сегодня». Наверное, понадобились какие-то компоненты, которые можно купить в лавке на другом конце города, или же сам где-нибудь на окраине собирать нужные травки. Поэтому закрытая дверь лавки меня также не насторожила. Но уже поднимаясь по ступенькам на второй этаж, мечтая принять ванну с дороги, вдохнула родной запах дома и оцепенела». В лавке находилось много препаратов, имеющих острый запах, перебивающие остальные, поэтому я ничего не заметила сразу, как вошла. Но сейчас могла сказать точно – пахло кровью. И не просто, а кровью моего эльфа. Ее запах я никогда и ни с чем не спутаю. Моментально взяв себя в руки, стрелой метнулась наверх. Практически вся мебель была расколота в щепки. Весь пол усыпан осколками, валялись какие-то ошметки ткани. И при этом везде на полу, на стенах, на остатках мебели виднелись огромные пятна крови. Я даже не уверена, что столько драгоценной жидкости может находиться в одном теле. Издав полузадушенный вскрик, я принялась метаться по всем комнатам в отчаянной надежде найти Найджела, или же его тело. На краю сознания брежела мысль, что тот, кто это сделал, также мог находиться еще здесь, но в доме было пусто». Такого отчаяния боли я не испытывала, даже когда умер Дамиан. Это все было похоже на кошмарный сон, который никак не закончится. Все звуки, запахи, ощущения теперь до меня доходили, словно сквозь плотный туман. Окинув еще раз мутным взглядом нашу гостиную, я заметила на стене ближе к полу окровавленный отпечаток руки. Конечно, мой храбрый эльф не мог сдаться просто так. На ватных ногах подошла к нему и, упав на колени, приложила свою ладонь к отпечатку. Рефлекторно дернула пальцами, царапнув когтями стену. «Мне кажется, в тот момент я еще не до конца поняла, что же здесь произошло и что это для меня теперь означало. Умом понимала, но до сердца информация, что Найджела, скорее всего, больше нет, упорно не доходила». Опустив голову вниз, не в силах больше на это смотреть, заметила на полу прямо под кровавым следом белеющий клок бумаги. С трудом подняла его непослушными пальцами и прочла. «Не стоило искать меня, Дафна. Оставь все как есть, твой Создатель». Осознав, что сейчас прочла, не сумела сдержать истошный крик, полный ужаса, отчаяния и вины, разрезавший тишину дома. Вместе с ним в глазах потемнело, и мое сознание уплыло куда-то, где нет ни эмоций, ни звуков, ни боли, лишь спасающая пустота».